Тихо горели свечи, потрескивали поленья в камине. Чинья смотрел на дрожащий язычок пламени сквозь рубиново-красное вино в высоком тонком бокале. Разгонов загрустил. Говорить больше ни о чем не хотелось. Он поднялся и картинно откланялся. «Спасибо вам за все разъяснения, мой пожилой друг». — Зря иронизируете. Я вдвое старше вас. — А вы меня и не удивили, — бросил Разгонов небрежно. — Старик Абазотти тоже до самого маразма выглядел огурцом. Почему-то его все сильнее раздражала эта театральная обстановка и этот самоуверенный человек. В беседе со Стивом Чиньо, там, в Неаполе, промелькнул туманный намек на довольно высокую вероятность нового шанса в самом ближайшем будущем. То есть, где-то опять должна была сгуститься точка сингулярности. И хотел этого разгонов или нет, а он туда попадет. И будет читать с таинственной дискеты всякую чумную информацию за которую не то что убить могут, за которую целые звездные системы пускают козлу под хвост. Он не хотел этой информации, но, видно, информация хотела его. Так уж вышло. Ощущение тревоги росло не по дням, а по часам. Однако, что ему советовал все тот же мудрый Чиньо еще тогда, при первом знакомстве в Гамбурге? Если судьба загоняет в угол, надо не бегать от нее, а противостоять активно. Ну, что же? Самое активное — это сделать нечто недозволенное, например, взять и полететь в Россию. Вопрос — куда? В Москву? С Белкой и Рюшиком? Нет, не годится. Жену и ребенка жаль, они тут ни при чем. О! Придумал. Он полетит один и опять в Сибирь, к Булкину. А уж там они вместе посмотрят, как дальше жить. Разгонов вложит огромные деньги в раскрутку нового эстрадного имени. Станет натуральным импрессарио для старого друга. То-то обалдеют все эти птицы и деревья во главе с мрачным Грейвом, залегшим на самое дно. Был конец апреля. Булкин еще не уехал на традиционную майскую тусовку фантастов в Питер. И Михаил должен был застать его дома. Но дома оказалась лишь Зина. «Мишка, как приятно! А ты еще не знаешь? Юрик уже три месяца живет в Киеве. Скоро поедет в Питер, наверное, через Москву. Вот и повидайтесь». А что он там делает в Киеве? Осторожно спросил разгонов. Как, ты и этого не знаешь? Ну, совсем вы там в своей Москве забурели. Его же Лешка кричит, раскручивает на тамошнем телевидении. Уже два диска вышло. группу ему классную подобрали. Скоро куда-то в Европу на гастроли поедут. Она еще продолжала рассказывать а разгонов уже не слышал. Вот черт! Тополя, как всегда, гбуха обскакала, а меня эти орнитологи из тайного общества всемирного контроля. Все надо делать вовремя, особенно добрые дела. М да, грустно, — подумал он. И только открутился от Томска, как запел телефонный вызов. «Мишук!» Прошелестела в трубке. — Это твоя Танюшка. Я страшно, безумно, чудовищно соскучилась без тебя. — А ты где? — Я встречу тебя в аэропорту Сан-Франциско. В главном. Только вылетай прямо сегодня. — Ты с ума сошла? В этом была вся верба. Придумать какой-нибудь бред и настаивать на нем со всей страстью. Но он уже хотел увидеться с ней. Он жаждал, он уже ощущал на себе ее руки и губы. Детали обговорили быстро. О Белке он зачем-то наврал. Понятно зачем, так романтичнее. Дельчонок, я срочно вылетаю к Булкину в Киев. Он теперь в Киеве живет. Ох, и нажретесь вы там втроем с кречетом. Грустно вздохнула Ольга.